Глава 26. О мерзости культа Великой Матери. Равным образом не захотел он говорить, по крайней мере не припомню, чтобы я где-нибудь у него это встречал, о посвященных Великой Матери, забывших о всякой стыдливости мужчинах и женщинах, женоподобных людях, которые с напомаженными волосами, набеленными лицами, с расслабленными членами и женской походкой — Еще до вчерашнего дня расхаживали по площадям и улицам Карфагена, выпрашивая себе у толпы средств для мерзкой жизни. Не нашлось толкования, устыдился разум, умолкло красноречие. Великая мать победила всех сыновей богов величием не божественности, а преступления. С чудовищем этим не сравнится даже чудовищность Януса. Тот отличался безобразием только в статуях, а это обнаруживало в культе безобразие, соединенное с жестокостью. Тому прибавляли члены из камня, а это отнимало члены у людей. По сравнению с этим позором кажутся малыми и незначительными постыдные дела самого Юпитера. Среди любовных связей с женщинами он опозорил небо связью с одним лишь Ганимедом, а это с столькими женоподобными людьми, публично признанными, и землю осквернила и оскорбило небо. С этой отвратительной жестокостью можно сравнить только жестокость Сатурна, который приказал оскопить своего отца. Но в культе Сатурна люди, если и убивались, то чужими руками, а не оскоплялись своими собственными. Он, как говорят поэты, пожирал своих сыновей, и физики дают этому самые различные толкования. История же гласит, что он просто умерщвлял их. Но если пунные приносили ему в жертву своих детей, то римляне не приняли этого. Между тем, Великая Мать вела ввела скопцов в римские храмы и поддерживала этот дикий обычай. Ее считают помощницей римскому могуществу, ее, отсекавшую мужеские половые органы. Что значит, по сравнению с этим злом, кражи Меркурия, распутство Венеры, бесстыдные и мерзкие дела остальных богов, о которых мы узнали бы из книг, если бы это каждодневно не воспевалось и не представлялось в театрах. Но все эти вещи — сущие пустяки по сравнению с тем злом, величие которого было к лицу только Великой Матери. Говорят, что все эти вещи придуманы поэтами — но разве поэты выдумали и то, что они богам угодны и приятны? Пусть то было дерзостью поэтов, что они воспевались и описывались, но что они были отнесены к божественным вещам и по настоянию и требованию самих богов совершались в их честь, чем иным это назвать как непреступлением богов и вместе с тем выражением веры в демонов и обольщением бедных людей». Да, если мать богов удостоилась, что в ее честь посвящали на служении ей скопцов, то это выдумали не поэты. Они, напротив, скорее приходили от этого в ужас, чем воспевали. Этим ли избранным богам должен кто-либо себя посвящать, чтобы после смерти жить блаженно, когда посвященный им не может жить честно и до смерти, будучи предан столь отвратительным суевериям и подчинен нечистым демонам? Но все это, говорит ворон, имеет отношение к миру, мундум. Не скорее ли оно относится к нечистому, и иммундум? Впрочем, почему не может относиться к миру то, что, как оказывается, существует в мире? Но мы стремимся достигнуть такого состояния духа, в котором он, возложив свое упование на истинную религию, не боготворил бы мир как Бога а хвалил бы мир ради Бога, как дело Божие, и, очистившись от мерзких мерзостей, непорочным восходил бы к Богу, который сотворил мир. Глава 27. Об измышлениях физиологов, которые чтили не истинное божество и не тем культом, каким истинное божество чтить должно. Итак, мы видим, что эти избранные боги пользовались большей известностью, чем остальные, но пользовались не в том смысле, что прославлялись их заслуги, а в том, что не скрывались их мерзости. Поэтому вполне вероятно, что они были людьми, как об этом передают не только поэты, но и историки. Так Вергилий говорит, «Сатурн был первым, кто с Олимпа высей пришел Юпитером лишенный царства». Об этом, равно как и о других сопутствующих этому обстоятельствах, подробно рассказывает Эвгемер в своей истории, которую Энни перевел на латинский язык. Так как против этого рода заблуждений говорили весьма много писавшие до нас и на греческом, и на латинском языке, то мне не хочется останавливаться на этом предмете. Рассматривая эти физиологические толкования, с помощью которых остроумные ученые люди стараются обратить подобные человеческие вещи в вещи божественные, я вижу только то, что они могут быть отнесены к делам временным и земным, и к природе телесной, а если и невидимой, то во всяком случае и к изменчивой, какой ни в коем случае не может быть истинный Бог». Если бы еще они придавали этому, по крайней мере, значение согласное с чувством благоговения, то хоть и приходилось бы сожалеть, что в них нет указания на истинного Бога, однако до известной степени можно было бы мириться с этим, когда бы вместе с тем не совершалось и не велелось совершать такие мерзкие, отвратительные вещи. При данных же обстоятельствах, когда нечестиво уже почитать и тело, или дух вместо истинного Бога, который один, обитая в душе, делает ее блаженной. Во сколько же раз нечестивее почитать эти вещи, да еще и таким образом, что и спасение не приобретается, и не соблюдается ни душевная, ни телесная благопристойность почитающего человека». Поэтому, когда храмами, священнодействиями, жертвоприношениями, подобающими только истинному Богу, почитается какая-нибудь мировая стихия или какой-либо сотворенный дух, хотя бы и нечистый и злой, то худо это не потому, что вещи, которыми выражается это почитание, нехороши, а потому что они такие вещи, которыми должно почитать того одного, кому приличествует такое почитание и служение. Если же кто-нибудь утверждает, что нелепостью или чудовищностью статуй, убийством людей, увенчиванием мужских половых органов, публичным развратом, отсечением членов, оскоплением детородных частей, посвящением женоподобных людей, отправлением нечистых и скверных игр, он почитает истинного Бога, Творца всякой души и тела, то такое не потому грешит, что почитает не того, кого должно, а потому, что почитает не так, как должно. А кто именно такими вещами, то есть вещами мерзкими и преступными, почитает при том и неистинного Бога, Творца души и тела, а какую-нибудь, пускай и невинную, природу, будь то душа или тело, или же душа и тело вместе, Тот вдвойне грешит против Бога, потому что почитает вместо Бога то, что не Бог, и почитает такими вещами, которыми не должно чтить ни Бога, ни, ни Бога. А до какой степени мерзко и непристойно они почитают, это очевидно. Что же или кого они почитают, было бы неясно, если бы их история не свидетельствовала, что все, что не совершается гнусного и отвратительного – совершается потому, что сами божества их с угрозой потребовали этого. Отсюда, если отбросить околичности, понятно, что вся эта гражданская теология, предлагая созерцанию нелепые изображения и через них овладевая глупыми душами, служит нечестивым демоном и нечистым духом.